Глава 14. Гален Гален, сын ткача, приехал в Оленьий замок мальчиком. Его отец был одним из личных слуг королевы Дизайр, которые последовали за ней из Фарроу. Тогда мастером силы в Оленьем замке была Солисити. Она училась силе короля Баунти и его сына Шрюда, так что к тому времени, когда сыновья Шрюда немного подросли, Солисити была уже очень стара Она обратилась с просьбой к королю Баунти Сказав, что хотела бы взять помощника И он дал согласие Гален пользовался благосклонностью королевы И по настоятельной просьбе будущей королевы Дизайр Солисити выбрала юного Галена своим учеником В то время, как и сейчас Сила была запретна для бастардов видящих. Но когда талант неожиданно расцветал среди тех, кто не принадлежал к королевскому роду, дар взлелеивали и вознаграждали. Без сомнения, Гален был одним из таких людей, мальчиком, проявившим странный и неожиданный талант, который привлек внимание мастера силы. Когда принцы Чивыл и Вэрити стали достаточно взрослыми, чтобы начать изучение силы, Гален уже мог помогать солисить и учить их, хотя был всего на год или на два старше принцев.